Шестой день. На шестой день в Мэттенгемской больнице Баба прохаживался по коридору с Ясмин. «Я был к нему слишком строг», — сказал он. «Я не был рифу хорошим отцом». «Баба», — начала Ясмин. «Нет, ты знала об этом. Не будем делать вид, что это не так. Только не сейчас». Он поднял косматые брови на черные оправа очков. Я слишком сильно за него боялся. Думал, что его жизнь будет тяжелее, чем твоя. история с полицией я был суров неумолим но в мусульманских юношах видят угрозу если в тебе видят угрозу то ты сам подвергаешься опасности понимаешь я хотел чтобы он был вне опасности можем обсудить это в другой раз сейчас это неважно я вел себя неправильно естественно он скрыл от меня беременность своей девушки он ожидал только порицания и я действительно его порицал но давай сосредоточимся на куку -ку. Этого хотел бы Ариф. «Именно так», — сказал Баба. «Давай продолжим». Но всего раз обойдя коридор, Шаакат сказался усталым и сел в приемной с женщинами. Он попросил, чтобы настенный телевизор, постоянно работавший в бесшумном режиме, выключили, потому что никто его не смотрит, а он не может сосредоточиться из-за всего этого непрестанного мелькания. Но со стороны было не похоже, что Баба пытается на чем-то сосредоточиться. Он то и дело озирался, словно Ищана, чтобы отвлечься. Потом предложил Мара забрать ее объемные сумки с пряжей. Ма, Джанин и Лала теперь почти все время проводили за вязанием. Вязали свитеры для Коко, шапочки для Коко, носочки, кофты. Если связать достаточно крошечной одежки, Коко будет жить. Есмин не умела вязать, но Ма научила ее самым простым петлям. и за последние три дня у неё получился кривенький розовый шарфик. Баба повертел в руках моток светло-голубого махера, достал из авоськи клубок белой пряжи и переложил в другую сумку. «Баба, соберись!» — пробормотала себе под нос Ясмин. «Наверняка можно найти другой подход, сделать другой анализ. Баба не может так просто сдаться». Они вместе прошли по коридорам много миль, систематически перебирая возможности. Все анализы на посев оказались отрицательными. Никаких изменений слизистой оболочки и лимфоузлов не наблюдалось. Второе УЗИ показало улучшение утолщения кишечника и отёка, и у малышки был нормальный стул. Краткосрочная диарея прошла. Шаокат предполагал детский паратит с нетипичными проявлениями, но неэффективность антибиотиков его исключала. По его настоянию был проведён анализ на раннее воспалительное заболевание кишечника, но и фекальный кальпротектин, и анализ кала на скрытую кровь были отрицательными. Ясмен задавала столько вопросов, сколько могла придумать. Среди них были и глупые, и несущественные, и такие, что заставляли его на секунду остановиться, прежде чем возобновить свой долгий марш навстречу диагнозу. Как она могла думать, что его корпение над клиническими случаями — пустая трата времени? Он готовился к этому всю жизнь. Это должно окупиться. Должно. Ма права. Всё непременно будет хорошо. Вошёл Ариф, и Джанин кинулась повидать Люси и Коко. Пускать в палату больше двоих посетителей было строго запрещено. «Я должен заставить Люси поесть», — сказал Ариф. За два дня она съела только половинку сэндвича. Ма порылась в штабеле судочков в поисках лакомства повкуснее. «Ей понравится эта покора», — она протянула сыну жестянку. Не острая, но вкусная. Ариф сел и съел по кору, не высказав никакого мнения. Потом упер локти в колени и закрыл лицо руками. «Она умрет», — сказал он. Лала и Ма перестали вязать. есмин даже не замечала, как громко стучали спицы, пока они не замерли. «Нет», — сказал есмин — «она поправится». Она сверкнула взглядом на Бабу, но тот молча возился с клубками пряжи. «Верно», — сказала Лала, — «верно ведь, шаакат». В последние пару дней она перестала прыгать и скакать, почти не разговаривала и лихорадочно вязала. «Безусловно», — ответил Баба, продолжая наматывать пряжу. «Вы правы». Баба спасет Коко, а Ма вернется домой. исмин твердила себе это снова и снова. Последние несколько месяцев исчезнут во мраке забвения, потому что никто из них никогда не будет о них упоминать. потому что, к счастью, такова их семья. Сейчас кажется, что баба сдался, но это не так. Он ни за что не отступит перед самым важным клиническим случаем в своей жизни. Аллах не обременяет душу сверх того, что она может вынести. Ма говорила с горячностью, которую обычно приберегала для цитирования сур Корана ученых-богословов или имама Сидика. «Господь не заберет нашу Коко-Талулу. потому что мы не вынесем, и мой муж не допустит». Если у Анисы была хоть тень сомнения, то она хорошо ее скрывала. Ма уповала на Аллаха и безоглядно верила в своего мужа. Ариф отнял лицо от ладони и посмотрел на Шааката, но тот не ответил на его взгляд. Когда Баба приехал в больницу, Ариф бросился ему на шею и заплакал. Люси хотела, чтобы он находился рядом с Коко, почти так же сильно, как быть с малышкой самой. Баба не извинился за свое поведение. но собирался сделать кое-что получше — спасти жизнь их дочери. Но он не спас ее и теперь не мог смотреть сыну в глаза. Ма встала и поцеловала Арифа в макушку. «Я пойду на намаз. Мы помолимся вместе? Нет?» Она протянула Ясмин руку. Ясмин взяла ладонь Ма, но осталось сидеть. Несколько раз она сопровождала ма в многоконфессиональную молельню, но чем больше старалась исполнять обряд, тем меньше в нём было смысла. Из-за всех этих условностей, ритуалов и правил молитва казалась ей искренней. "Иди", сказала она. "Я помолюсь по-своему". Она проводила мать взглядом. По крайней мере, ма, похоже, начисто забыла про свою особенную подругу. Что бы произошло, если бы вспышка не отправилась со своей постановкой на гастроли по Нидерландам, Испании и Дании? Если бы изо дня в день заявлялась в больницу вместе с Ма? Только представить, какой ужас. О oh, нет, не представляй. Лала снова принялась за вязание. Ариф пересел кисмин Он выглядел осунувшимся и растерянным, подбородок и щеки заросли густой щетиной. Раньше, когда Ариф пытался отпустить бороду, она росла жидкой, отчего он казался ещё моложе. Теперь он больше не выглядел молодым. За неделю он постарел на десять лет. «Я не могу молиться», — сказал он. «Пытался, но не могу». «Ничего страшного», — сказал Ясмин. «Точно. Дело в том...» На несколько секунд его заворожило щёлканье спиц Лала. «Дело в том, что я стопудово мусульманин». Но не особо верю в Бога. А ты? Ну, то есть я знаю, что ты молилась с мамой и всё такое, так что... Ясмин поразмыслила. А я, кажется, да, — ответила она. Возможно. Ты ближе к Аллаху, чем я. Она покачала головой. Нет. стопудово нет. Готово. Баба, наконец, отложил сумки с пряжей. Много распутывания, но теперь дело сделано. Он хлопнул в ладоши. эта задача прояснила мне мысли и кое-что представилось мне очевидным. Он провёл языком по губам. Я должен поехать домой и отдохнуть. От усталого мозга никому нет пользы. Он встал и, по обыкновению отвесив лёгкий церемонный поклон, пошёл прочь. «Баба!» Ясмин вскочила, чтобы побежать за ним, но Ариф удержал её за руку. «Он прав. Пусть идёт».